заключение. Он как-то слишком хорош. Трудно избавиться от этого ощущения после прочтения немногочисленных биографий Кристофа Плантена, написанных за последние века. Хотя их авторы, несомненно, старались работать объективно и научно. Людям, любящим читать, тем, для кого книги составляют важную часть жизни, очень легко попасть под обаяние этой истории, безоговорочно восхищаясь тем, что он сделал. но под впечатлением от его огромных заслуг и значительной роли во второй информационной революции не идеализирует ли автор Кристофа Плантена? Он всю жизнь страстно любил книги. У него была самая настоящая большая мечта, а такое не каждому дано. Плантен не отказался от нее, несмотря на все удары судьбы. Не имея других возможностей, в юном возрасте выбрал профессию переплетчика и книготорговца, но затем все же выучился на печатника, Стал коммерсантом, чтобы собрать необходимую для открытия типографии сумму. Два раза восстанавливал предприятие буквально из ничего. Его печатные прессы исправно работали во времена восстаний, войн, экономических кризисов, хотя это было очень непросто. Для своей типографии он делал все, даже невозможное. Не считался с расходами, порой работая себе в убыток, когда речь шла об издательских проектах большого научного и культурного значения. Книги были самым главным в его жизни. Имея множество занятий источников дохода, он всегда позиционировал себя именно как издатель, тот, кто распространяет информацию и новые знания на самом передовом носителе. Исторические источники, по крайней мере те, что у нас имеются, рисуют портрет умного и эрудированного человека, не чуждого творчества. Например, Плантен писал стихи и оставил после себя довольно большое количество неплохих французских поэм. Его личные качества все известные нам корреспонденты описывают исключительно положительно. Удивительно трудолюбивый, честный, порядочный, скромный, терпимый и дипломатичный. Конечно, кроме Даниэля, автора хроники фамилистов, под чьим пером он предстает не только экстремистом и предателям, но и вором. Имея мы возможность побеседовать с его опальным зятем Желем Б.И., тот наверняка также мог бы сказать о тесте массу нелицеприятных слов. А в 1930-х годах историк Мартин Шнайдер назвал Плантена оппортунистом, ради типографии, готовым поступиться моральными принципами и идти на сделки с совестью. Может быть, Шнайдер прав хотя бы в том смысле, что известный нам Крестов Плантен – это всего лишь созданный историками, пусть даже невольно, чистый, безупречный образ. Факты его биографии говорят о том, что для мечтателя и идеалиста, одержимого идеей нести печатное слово в массы, он слишком деловит, практичен и последователен. Довольно честолюбивый и очень трезвомыслящий человек, умеющий устроиться в жизни. Идеальный бизнесмен. по крайней мере, для условий своего времени. Не случайно ведь он добился таких впечатляющих успехов в сфере, далёкой от книгопечатания, литературы и творчества, международной торговли. Возможно, он просто расчётливый и дальновидный делец, своевременно сообразивший, что запечатанной книгой будущее и что на этом можно быстро разбогатеть. Конечно, эти два образа сочетались. Он был не просто коммерсантом, стремящимся к максимальной прибыли, но и визионерам, действительно влюбленным в книги. То, что на них можно заработать, несомненно, было очень важно. В конце концов, ему довольно рано пришлось на собственной шкуре почувствовать, как трудно быть бедным мечтателем. Лучше быть богатым мечтателем. Больше шансов и возможностей осуществить то, что задумал. Билл Гейтс и Стив Джобс тоже постоянно думали о прибыли и ориентировались прежде всего на то, чтобы продать свою продукцию, но ведь они действительно любили компьютеры с детства. На самом деле стремились создать что-то удивительное и значимое, жили этим. У них тоже была мечта. Все-таки, наверное, не о крупном банковском счете. Массовость продукции, упор на эргономичность и дизайн, визионерство, часто не считаясь с расходами, умение собрать вокруг себя талантливых людей и заставить их работать – Уникальная репутация, сравнимая с культом еще при жизни. Способность создать новые типы продукции на базе уже существующей революционной технологии и широко коммерциализировать их, сделав по-настоящему модными и желанными для потребителей всего мира. Кристоф Плантен и Стив Джобс принципиально разные люди, как по темпераменту, так и по отношению к жизни, но у них много общего. А вот по своему отношению к работе Кристоф Плантен и Билл Гейтс в чем-то похожи. И как сейчас на большинстве компьютеров, за исключением продукции Apple, установлена операционная система и программное обеспечение от Windows, так и в 16 столетии большинство литургических книг Европы неотъемлемая принадлежность повседневной жизни, как и компьютер сегодня, продукция типографии Плантена. В Испании почти все, в заморских колониях вообще все. Название книги, которую вы держите в руках, человек, научивший мир читать, во многом дань тому прекрасному образу Кристофа Плантена, о котором говорилось выше. Не преувеличение ли? Мы все знаем, что он не был первым, и, конечно, он не был единственным. Существовали и другие, те, кто внес свой вклад в изобретение и распространение книгопечатания. Будь это книга на английском, немецком или французском, можно было бы использовать в названии неопределенный артикль. Впрочем, стоит ли? Есть целый комплекс социально-экономических, политических и культурных причин, по которым печатная книга распространилась по Европе и всему миру в качестве основного информационного носителя. Но люди никогда бы массово не научились читать, не будь массового книжного производства, и не охватило оно все приоритетные для политики, экономики, науки и общества того времени темы. И вот это заслуга Кристофа Плантена. Услышав о книге, посвященной информационной революции и книгопечатанью, собеседники, как правило, понимающе кивают. «А, это про Гутенберга? Действительно, про кого же еще?» О нем и так уже написаны целые шкафы книг. Если бы изобретатели письменности, колеса, мельницы или гончарного искусства были известны по именам, и о них написали бы сотни подробных биографий с лихо закрученными сюжетами, даже при явном недостатке исторических фактов. Неважно, что мало фактов, публика любит тех, кто был первым. Именно по этой причине читатель ничего и не слышал раньше о Плантене, как о многих других, сделавших наш мир таким, какой он есть. Мы ведь знаем имена изобретателей радио, телеграфа, телефона. Во многих странах они включены в школьную программу. А кто создал первую радиосеть? Кто впервые организовал крупные радиотрансляции? Кто наладил массовое производство простых и доступных радиоприемников, скоро появившихся в каждом доме? До сих пор точно неизвестно, кто изобрел радионавигацию и радиолокацию. Кто проложил телеграфный кабель через Атлантику? Кто протянул кабель в Африку? Кому пришла в голову идея использовать телеграф на железных дорогах, благодаря чему появилась международная транспортная сеть? Кто первым начал использовать его на бирже? Как телеграммы стали для обывателя основным способом передачи информации на расстояние? Где и кем была создана первая телефонная сеть? Кто изобрел междугородние и международные звонки? Кто отвечает за эволюцию телефонных аппаратов, от висящих на стене и неудобных в использовании ящиков с трубками, до привычных нам с детства кнопочных и дисковых телефонов, а затем до небольших мобильных устройств? Придется хорошенько потрудиться, чтобы найти эти имена, даже прочитать несколько книг. Широкой публике они неизвестны. В историю эти люди вроде бы и не вошли. То есть вошли, но как-то незаметно, всегда оставаясь в тени великих первых, о которых, наоборот, известно все. Даже то, чего никогда не было. Ведь они становятся героями не только научно-популярных книг, но и художественных, чьи авторы дают волю фантазии. Однако без этих людей... не слишком известных, но таких важных, никаких информационных революций не было бы. Более того, каждую информационную революцию сделали именно они. Мы привыкли считать, что живем в мире современных высоких технологий. Но читатель и девица, как много привычных для нашей повседневной жизни вещей родом из XVI столетия. Карты. Обычные географические карты. Географические атласы, знакомые с детства, они превратились в Google Maps и другие приложения, но даже в этих новейших достижениях все еще используется двухмерная проекция, представленная в 1569 году картографом Гаррардом Маркатором. А в бумажном виде карты все еще висят в каждом кабинете географии и во многих детских комнатах. Атласы по ботанике, зоологии, анатомии их начали печатать в XVI веке. И по ним до сих пор учатся школьники и студенты. Словари, как обычные двуязычные, так и толковые, с помощью которых мы изучаем иностранные языки и совершенствуем знания родного. Массовое производство школьных учебников – детище второй информационной революции. Как и всеобщее обязательное школьное образование, о котором шла речь в начале повествования. Все мы ходили в школу, где выучились чтению, письму, счету и многому другому. Что еще дал нам XVI век? Легкие удобные книги привычных нам форматов, с которыми можно посидеть в кресле или полежать на диване, которые помещаются в сумку или даже в карман. Книжные магазины, как раз в том виде, как мы их знаем сегодня. Библиотечные каталоги, в современном мире уже онлайн, но также хорошо помогают студентам и ученым искать нужные книги. В последние годы уже теряющие популярность разговорники для путешествий. Путеводители. Мы все чаще ищем информацию в интернете, но зайдите в книжный магазин, в киоск на вокзале или в аэропорту, и там найдутся те самые печатные путеводители почти в том же виде, в каком они появились в шестнадцатом столетии. Пользователям продукции Apple, возможно, будет интересно узнать, что стандартный шрифт айфонов и других устройств на заре существования корпорации, окрещенной Стивом Джобсом как Мириад, на самом деле один из серийных шрифтов Клода Гарамона. который когда-то заказал великому мастеру никто иной, как Кристоф Плантен. Да и обычный тайм-ньюс-роман, который мы каждый день видим в текстовом редакторе Word. В 1932 году Виктор Лэрдент и Стэнли Моррисон создали его на основе шрифта Плантен. Это один из шрифтов типографии Официна Плантиниана, названный в честь ее основателя. На самом деле XVI век дал нам намного больше. Но на этих страницах речь идет только об информационных технологиях и немного о культуре, науке и образовании. К основным достижениям в этих сферах приложил руку Кристоф Плантен наряду с другими героями информационной революции. А многое из перечисленного впервые напечатал и ввел в массовое употребление именно он. Пионером книгопечатания уже, похоже, навсегда останется Гутенберг. Впрочем, кто знает, какие сюрпризы историческая наука готовит нам в будущем. Но кое в чем, герой этой книги все-таки стал первым. XVI век довольно сильно похож на наше время, весьма близок нам по духу, хотя жизнь тогда и текла намного медленнее. Тем не менее, тогдашние люди, как и мы сейчас, жили с ощущением стремительно меняющегося мира. Между 1517 и 1917 годом вполне можно провести ряд параллелей. В первом случае мир получил новую религию, во втором – новую идеологию. В любом случае, речь об идеях, завладевших умами миллионов и перевернувших прежний общественный и политический порядок. Дальше – времена потрясений и перемен, не только в странах, где все началось. Политическая карта всего мира кардинально поменялась после Первой и Второй мировых войн. Такие же глубокие изменения мы видим в религиозно-политической карте Европы в следующие десятилетия после реформации. Впрочем, на этом с аналогиями год в год лучше закончить, потому что в разные века, в разных сферах развитие шло с разной скоростью. Для общества это была эпоха слома устоев, отхода от привычных социальных норм, эпоха новых образов жизни. Нарушен веками действующий священный порядок, а на его место предлагается много всего на выбор. Впервые за много столетий есть выбор. В обществе возникает масса новых движений. Популярные эгалитарные идеологии, левые либеральные идеи. Правда, в XVI столетии все это имеет еще довольно сильную религиозную окраску, но таков уж был тот мир. XX век – это рабочее движение, а еще феминизм. За справедливость равные права и шансы бьются и пролетариаты женщины. А в XVI веке за место под солнцем сражается третье сословие, тесня аристократию и духовенство. В шестнадцатом столетии, как и во второй половине двадцатого века, физика, химия, биология, анатомия шагнули далеко вперед, по крайней мере, по сравнению с тем, что было раньше. Поменялись представления об устройстве мира и человека, о законах природы. Впоследствии, правда, они поменяются еще раз. Наши, будьте уверены, тоже. Появилось множество новых технологий, упростивших и изменивших повседневную жизнь. И, конечно же, информационная революция. тогда нашла медленнее и вряд ли одно поколение смогло наблюдать ее основные события но общие тренды одни и те же любая информационная революция это разрушение монополии определенного круга избранных на информацию знание и истину возникновение нового или радикальное расширение существующего медиапространства новый уровень доступности информации для тех кто умеет обращаться с новыми ее носителями Количественно и качественно – новый уровень вовлеченности людей в социальную коммуникацию. Следствием всего этого становятся новые экономические формы и отношения, новые политические структуры. А информация превращается во все более дорогой и важный ресурс. Письменность разрушила монополию очень узкого круга людей на знания и создала чуть более широкий круг избранных. церковь, контролирующую доступ к Слову Божьему, доступ к истине. Возникли новые формы общественного устройства и социальной коммуникации. Книгопечатание прекратило монополию католической церкви и вообще религии на истину и знания, создало новое информационное пространство и множество новых форм коммуникации. Телеграф, телефон и радио, быстрая передача информации на большие расстояния Сделали возможным международные корпорации, более эффективное управление. Создали единое мировое медиапространство, международные СМИ. Они пошатнули монополию государства. Цензуру стало осуществлять все труднее. Возникло понятие свободы прессы. И вот мы собственными глазами наблюдаем, как компьютер и интернет разрушают информационную монополию отдельных государств и в более широком смысле традиционных общественных институтов. Социальная коммуникация начинает происходить в обход привычных информационных каналов, неконтролируемо и непредсказуемо, и это может вылиться во что угодно. Появляются опасения, что новые горизонтальные связи могут разрушить традиционный вертикальный, привычную социальную иерархию. Когда-то те, кому это лучше известно, считали, что обычным людям книги читать незачем, да и вообще опасно. Это приводит к вольнодумству, сомнениям, дискуссиям. Сегодня те же опасения звучат по поводу социальных сетей. В романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», действие которого происходит в 1482 году, Клод Фроллан, настоятель, влюбленный в цыганку Эсмеральду, переводя взгляд силуэта громадного собора, выступающего на фоне звездного неба, на книгу у себя на столе, и зарекает. Вот это убьет то. Его страшит то, что книга печатная, Он понимает, что наступает другая эпоха и боится тех перемен, которые придут с новым носителем информации. Это страх духовного лица, привыкшего к монополии церкви на истину и теперь понимающего, что истина станет доступна каждому. И одному Богу известно, как и кем может быть использована. Ужас человека, который уже предвидит то время, когда разум пошатнет веру, а свободная мысль свергнет с пьедестала догмы. Человеческая мысль, ставшая летучей, она крылата, неуловима, неистребима, она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны и занимает все точки во времени и в пространстве, утратив прочность, в современном контексте материальный носитель, примечание автора. Она приобрела живучесть, полное ощущение, что все это написано об интернете, которого Виктор Гюго, конечно, в глаза не видел. В его романе мы находим предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит и средства ее выражения, что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале. И Гюго был совершенно прав. О страхе и опасения современных ученых и преподавателей, тех, кто сегодня отвечает за помещение знаний в наши головы, мало чем отличаются от ужаса Клода Фролла. Между нами и Кристофом Плантеном почти 500 лет. Это примерно столько же, сколько между Гомером и Аристотелем, между первым и последним римским императором, между Буддой и Христом. Через тысячу лет историки скажут, это приблизительно одна эпоха. Эпоха книгопечатания. Плантен жил в ее начале, а мы, возможно, в конце. Вот это убьет то. Компьютер и интернет уничтожат бумажные книги, чтение и ручное письмо. Как когда-то печатная книга, они сегодня меняют наше мышление. Но в какую сторону? Действительно ли интернет – адекватная замена книги? Райнер Ульбрих, профессор физики Геттингенского университета, рассуждая влияние интернета на технику и культуру, замечает, что процесс обучения – это общение ученика с преподавателем, постановка задач, достижение целей, принятие решений. Просто имея перед собой набор фактов, человек не учится ничему. Доступ к информации в интернете – это просто доступ к источнику. Но дело не в том, чтобы ее найти, а в том, чтобы уметь использовать. Когда-то грамотными считались те, кто мог разбирать буквы, складывая их в знакомые слова. Имея доступ к носителю информации, мог считать с него данные. Но ни о понимании, ни о критическом осмыслении, ни тем более о создании собственных текстов речи не было. Это придет позже. Должна ли история повториться с интернетом? Или такой вопрос. читатели слушать? До распространения письменности информация передавалась устно и напрямую от автора, создателя контента, к собравшимся вокруг него слушателям. Они могли потом рассказать другим, так как запомнили сами, После изобретения письменности передача информации требовала уже нескольких шагов. В античности, например, автор диктовал историю писцу, который помещал ее на носитель – папирус или пергамент. Затем информацию с носителя нужно было снять. Часто это делал специальный чтец. При довольно высоком уровне грамотности древние греки и римляне все же считали, что смысл текста лучше всего раскрывается при его прослушивании. Современные аудиокниги им бы понравились. Рост грамотности с наступлением нового времени сделал цепочку короче. Человек, создающий контент, теперь мог записывать текст сам. Но для массового распространения нужна была типография, чтобы поместить его на носитель — печатную книгу. Конечный потребитель читал прямо с носителя. В эпоху интернета типография стала не нужна. Автор, генерируя контент, сам набирает текст на клавиатуре и одним кликом помещает в интернет, где он напрямую доступен читающему потребителю. СМИ переезжают в интернет. Есть еще одно, более раннее воплощение этого явления – телевизор. Чтобы его смотреть и слушать, не писать, не читать не нужно. И вот мы наблюдаем расцвет видеоблогов. Автор контента напрямую и практически лично сообщает информацию слушателю. Технические средства для этого, компьютер или мобильное устройство плюс интернет, никаких особенных знаний не требуют. Круг замкнулся, мы снова слушаем напрямую, но на новом уровне. Хотя читать то же самое в виде текста было бы намного быстрее, пока что, для тех, кто к чтению привычен. Для прочих, время на получение информации скоро сравняется, а потом может оказаться, что слушать быстрее. То обилие информации, текстовой, особенно визуальной, который обрушивается на современного человека, не позволяет ни на чем сконцентрироваться, не оставляет времени задуматься о содержании. Мы все реже можем провести четкое различие между фактом и чьим-то мнением о факте. От информационной перезагрузки ухудшается не только память, но и внимание. Все меньше людей в состоянии читать длинные тексты. все больше хотят быстрого получения информации в простой графической или устной форме, сокрушается Ульбрих, и не он один. Понимание сложных мыслительных конструкций, идей и причинно-следственных связей требует концентрации, длительных умственных занятий с какой-то проблемой. А у нас нет на это времени. Итак, читатели, смотреть. Изображение универсальное и интернациональное. понятно даже без знания языка. Действуют мгновенно и напрямую, обращаясь к эмоциям, часто в обход критического мышления. Они гораздо убедительнее слов, по крайней мере, в первом впечатлении. Автору текста можно доверять или не доверять, факты и аргументы можно логически оспорить. Но как оспорить картинку? Идентификация с изображением проще, чем со сформулированной идеей. Репосты фото и рисунков в сети делают чаще, чем репосты текстов. Надеть майку с Чегеварой, носить значок, пацифик – это несложно и весело, и вовсе не означает, что человек полностью разделяет данные идеи. Графическая информация воспринимается поверхностно. Изображения обеспечивают нейтральную коммуникацию, никаких споров по формулировкам, меньше поводов для конфликтов. В современном мире, где в перенаселенных городах вместе живут люди разных национальностей и религий, с разными политическими убеждениями и мировоззрением, этот фактор особенно важен. Письменность начиналась с изображений, рисунков, эволюционировавших в буквы и слова. Чтение – это более абстрактный и сложный вид восприятия информации, другой уровень мышления, целый отдельный мир в голове человека, наполненный тем, что он прочитал. С момента перехода от рисунков к письму изображение всегда сопровождало текст, дополняя его, но никогда полностью не заменяло. Сегодня мы общаемся в интернете с помощью смайликов и мемов, пролистывая подборки смешных картинок на развлекательных сайтах. Смотрим короткие видеоролики вместо того, чтобы читать описание событий. Раньше изображения использовались как простейший способ выражения мысли именно потому, что люди не умели читать. Теперь картинки и видео мы выбираем, потому что не хотим или ленимся читать. Наш мозг просто не успевает качественно перерабатывать большое количество информации, жалуются педагоги. Неудивительно, что человек выбирает наиболее простые способы ее восприятия, не требующие длительных умственных усилий – смотреть и слушать. Да, многое с помощью картинок или видео можно объяснить наглядней, но всё-таки что мы теряем, отказываясь от текста с помощью видео и аудио? Как известно, книга лучше, чем любая экранизация. Просто потому, что образы, созданные в фильме, отличаются от возникших в голове при прочтении книги, причём в худшую сторону. Режиссёр и оператор предлагают свою версию, в которой многое из того, что мы себе представляли, не учтено вообще. А то, что есть, сделано, возможно, не так уж и хорошо. Кино не передаёт ничего, кроме изображения и звука. Читая и фантазируя, можно представить себе всё, что угодно. Запахи, тактильные ощущения, эмоции и чувства. А что происходит с ручным письмом? Остались ли среди ваших знакомых люди с хорошим почерком? Сейчас красивый ровный почерк не так уж важен, все давно пользуются компьютером. Только вот писать от руки – Это мелкая моторика, координация, развитие определенных участков мозга. Стучать по клавишам, пожалуй, неравнозначная замена. И уж тем более прикасаться к иконкам на экране. Впрочем, когда-то знающие люди опасались, что звукопись убьет концерты, а кинематограф и телевидение — театр. Книга не вытеснила ручное письмо. Его перестали использовать в производстве носителей информации, но оно осталось, существуя параллельно, в другом качестве, для других целей. Через 500 лет после изобретения печатного пресса люди все еще писали друг другу письма, писали записки, рабочие отчеты, дневники, романы. Даже после изобретения печатной машинки. И сейчас, активно пользуясь клавиатурой компьютера, большинство из нас все еще умеет писать и не так уж редко это делает. Книжные магазины пока что полны, печатные книги до сих пор покупают, хотя с практической точки зрения логичнее и удобнее было бы скачивать их на мобильные устройства, не тратя бумагу, чернила и производственные мощности. С другой стороны, наши первые десятилетия 21 века очень похожи на время, когда Плантен издавал свои книги. То есть информационная революция уже набрала обороты, но еще явно не закончена. И кто знает, что нас ждет дальше. Рассуждая о назревающем противоборстве между печатными и цифровыми носителями информации, будет полезно вспомнить, что книги XV или XVI века все еще можно читать без каких-либо серьезных трудностей. А вот перфокарты и перфоленты, дискеты и даже сидером диски уже нет. По поводу исторических перспектив печатной книги лучше всего высказался один американский колумнист, по совместительству доцент английского языка. Я написал это на компьютере в комнате полной книг. Через пять лет у меня будет новый компьютер, для которого большая часть моего старого программного обеспечения и носителей информации уже не подойдет, а книги по-прежнему будут здесь, и мои дети смогут их читать, и их дети тоже. Конец книги.